Глава 16. В пути. Не без некоторой тревоги, хотя для нее не было, казалось бы, никаких оснований, Диксен, пройдя шагов триста вверх по берегу речки, углубился в густой лес по забутанным узким тропинкам, которого ему и его спутникам предстояло пробираться добрых десять дней. Напротив миссис Уилдон, женщина и мать, которую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 Впереди шли Дик Сент, и Гаррис, один со своим длинноствольным ружьем, другой с карабином. За ним следовали Бат и Уостин, каждый также с карабином и ножом. Позади них ехали на лошади миссис Уэлден и Джек. За ними шли Том и Нэн. Арьергард составляли Актион, вооружённый четвертым карабином, и Геркулес с топором за поясом. Динг кружил возле отряда, то отставая,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 Для этого его нужно было бы держать на привязи. Жестяной коробкой на боку, сеткой в руке, с большой лупой болтавшейся у него на шее, он рыскал почаще, забирался в высокую траву в поисках прямокрылых, сетчатокрылых и прочих крылых, рискуя, что его укусит какая-нибудь ядовитая змея. В первые часы походом встревоженная миссис Уэлден окликала его раз двадцать, но это не помогло.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 На открытой равнине жара была бы нестерпимая, о чем Гаррис и сказал своим спутникам, но под непроницаемым зеленым сводом переносить ее было нетрудно. Большинство пород деревьев в этом лесу было незнакомо ни Миссис Уэллтон, ни ее спутникам, как белым, так и черным, однако следующий человек заметил бы, что при всех своих ценных качествах они не отличаются большой высотой. Здесь росла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 но менее ценные, чем обыкновенные гваякавые деревья. Диксент по пути спрашивал у Гариса названия деревьев. Так с вам никогда не приходилось бывать на побережье Южной Америки, спросил тот, прежде чем ответить на вопрос. Никогда, сказал Диксент. За время моих плаваний я ни разу не бывал в этих местах и, по-моему, даже не сталкивался с людьми которые хорошо знали бы их. А может быть, вы бывали хотя бы в Колумбии, Чили или Патагонии?" спросил Гаррис. — "Нет, никогда. А может быть, миссис Уэлден посещала эту часть материка?" продолжал Гаррис. — "Ведь американки такие неутомимые путешественницы." "Нет, мистер Гаррис, — ответила миссис Уэлдон. "Мой муж ездил по делам только в Новую Зеландию, и я сопровождала его только туда."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 И если бы можно было радоваться такому случаю, я хочу верить, что нас привел сюда не случай, мистер Гарриса, а Бог. Ах, да, да, конечно, Бог, ответил Гарис тоном человека, который не допускает вмешательства проведения в дела земны. И так как никто из путешественников не знал ни этой страны, ни ее растительности,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 Обильно произрастало по влажным берегам. Потом болота кончились и над узкими тропинками вновь нависла тень высоких деревьев. Гаррис указал миссис Велден на диком прекрасное беновое дерево, гораздо толще обычного, черная древесина которого красивее и твёрже общеизвестных сортов. Кроме того, хотя отряд ушел уже далеко от берега моря,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 относятся к крапивичертополохам. Но зато в лесу, по-видимому, совершенно отсутствовали деревья, которые должны были бы изобиловать в этой части Южной Америки: куучуканосы, а между тем фикус приноидес», костило эластика, цикропия пильтата, коллофора летилис, «камералья латифолия. И в особенности суфонья эластика, принадлежащие к различным семействам, весьма обычны в южноамериканских лесах. И однако, как ни странно, нигде не было видно ни одного каучука-носа. А ведь Диксент обещал показать своему другу Джеку именно каучуковое дерево. Мальчик, конечно, был очень разочарован. Он воображал, что мечи резиновые куклы паятся со свистульками и резиновые шары растут прямо на ветвях этих деревьев. Джек пожаловался матери. Терпение, дружок, сказал Гаррис. Мы увидим сотни кочуковых деревьев вокруг Осьенды. Они настоящие резиновые? спросил маленький Джек. Самые настоящие.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 И на Асьенде весь день слышится их крик- тэр тер и хлопанье крылышек, похожее на жужжание прялки. Ах, как бы я хотел поскорее туда добраться, восклицал маленький Джак. Самое верное средство для того, чтобы поскорее добраться до Асьенды Сан-Фелиси, было сократить остановки в пути. Поэтому миссис Велдона и ее спутники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 по их сародичам, которых в Европе содержат в клетках. Попугай подняли такой шум, что Диксент намеревался оружейным выстрелом заставить их замолчать или улететь. Но Гаррис отговорил его под тем предлогом, чтобы их в этих безлюдных местах лучше не выдавать своего присутствия звуком выстрела. Пройдем без шума, а значит и безопасности, — сказал он.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 "Es кома эль парисо! Она совсем как рай земной. А змей здесь нет?" спросил Джек. "Нет, мой мальчик", ответила миссис Уэлден. "Тут нет змей. Можешь спать спокойно". "А львы?" спрашивал Джек. "И никаких львов, мой мальчик", ответил Гаррис. "Ну так тигры?" спроси у своей мамы. Слыхала ли она, чтобы в Южной Америке водились тигры?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 Нет, капитан Дик, возразил Актион. Иркурес, Бат, Остин и я справимся с этим сами. Вы должны отдыхать всю ночь. Спасибо, Актион ответил Диксенд. Но я должен Нет. Пусть эти славные люди поступают как хотят, Дик, заявила миссис Уэлдон. Я тоже буду караулить, пробормотал маленький Джек, у которого уже слипались глаза. разумеется, мой мальчик. Ты тоже будешь караулить